Глава 45. Милли вообще не успела хоть как-то отреагировать, когда осознала, что они, обнявшись, стоят на одной из боковых тропинок, ведущих к женскому общежитию. Итон правда, сразу же отстранился и отступил на шаг, с тревогой заглядывая в ее глаза. «Как это?» — проговорила Милли, с неверием осматривая знакомые пейзажи Академии. «Так...» Я могу рассчитывать, что об этом никто, включая Тину, не узнает?» «Конечно», — горячо заверила девушка. Похоже, итон применил заклинание каких-то высших порядков, вероятно, даже запрещенное. Милли ни разу в жизни не слышала, что можно переместиться вот так за мгновение и без портала. Тем более, что Шикери и портальчиком то не был. Да если бы у парня на вступительных испытаниях, заметили дар открывать пространственные переходы, то и без его желания определили бы на портационный вместо боевого. Этот редкий дар был очень нужен стране. Даже в войну жизнь таких магов ценили выше остальных и оберегали их всеми правдами и неправдами. Нет, этого бы ректор точно не просмотрел. Значит, какая-то запрещенка или старинный артефакт? Не в браслете ли дело? Молча ребята дошли до входа. Милли на секунду замялась, потом помахала рукой. «Ты пойдешь со мной на маскарад?» Быстро спросил Итан, задерживая уже открывшуюся дверь. Милли остановилась на секунду, потом улыбнулась, кивнула и скрылась внутри фае. На душе было удивительно прекрасно, и не по-зимнему щебетали птички. Итан пригласил ее на бал. И сказал уже второй раз, что Миле ему сильно нравится. Может, права, Тина? Вдруг все получится? Лучше попробовать и потом жалеть, чем вообще упустить шанс быть счастливой и не попробовать. В своих чувствах к парню будущая целительница уже не сомневалась. Так внезапно и резко, но мир сузился до него одного. До его улыбки, глаз, непослушной челки. Мили, наконец наконец-то я тебя нашла!» Раздался рядом испуганный голос Марики, и девушка схватила ее за руку. «Что?» — не сразу поняла дочь Суконщика, витая в розовых мечтах. «Тина рыдает. Там, на улице, в дальней беседке. Я ничего не могу сделать, а в Академии что-то произошло и в час, а она отказывается оттуда уходить». «Ладно», — кивнула Милли торопливо, — «беги к себе, дальше я сама разберусь». Эмили побежала по лестнице вниз, назад на улицу. «Что могло произойти, демоны побери? Неужели у фари хватило смелости приблизиться к ее подруге? Или зерменталь расставил точки над «и», прояснив, что между ним как профессором и Тиной, пусть совершеннолетней, но все еще ученицей, ничего быть не может. Каждая из ситуаций была по-своему паршивой. «Ладно, сейчас все узнаем». Ночь стояла пасмурная, безлунная, и от этого довольно темная, хотя на улице тускло, как и всегда после отбоя, горели фонари. «Тина! Тина!» — начала звать Мили, осматривая беседки одну за другой. Всхлипов вроде бы нигде не слышалось. «Куда же она могла отсюда пойти?» — подумала будущая целительница, заглядывая внутрь самой дальней. Совсем рядом с темноты раздался скрип доски и... Сознание девушки просто оборвалось. Итан в приподнятом настроении и не испытывая абсолютно никаких угрызений совести по поводу использования родовой магии, несмотря на поздний час, решил идти не к себе, а сперва заглянуть к Соеру, Хотя бы прояснить, что тут случилось, и за чего сыр -бор. Можно, конечно, позвать Зартак, за этот пройдуха, наверное, уже в курсе. Но портить себе настроение выслушиванием брюжания крайне не хотелось. Сойер отпер сразу, видимо, еще не ложился. «Извини», — сконфуженно проговорил он, «я был готов за вами вернуться в любой момент, а потом хрясь и это блокировка над Академией. И главное ведь не только портал открыть нельзя. Нам велено сидеть по комнатам и ждать проверки». «А произошло-то что?» «Да кто бы нам сказал?» — отмахнулся Сойер. «Но если верить сплетням...» Кто-то незарегистрированный прошел на территорию Академии. При этом защита его впустила, хотя сигнал и сработал. А по другой версии сломали кабинет Биргера. Какие-то неадекватные поступки. Итан растерянно почесал затылок и развел руками. «Зачем кому-то лезть в Академию? Тут же самая большая в стране концентрация боевых магов, не считая преподавательский состав. Пусть мы все и недоученные, но нас много». «Может, садахские шпионы? Или бомбу какую-нибудь заложить хотели? Столько же магов можно положить разом. Они же там фанатики. В любом случае, думаю, до утра ничего не объявят, так что можно идти спать». «Утром объявят лишь официальную версию», — вздохнул итон «А тебе непременно нужно знать правду?» — хмыкнул Сойер. «Признаться сейчас совершенно безразлично». Сойер посмотрел на друга внимательнее и захохотал. «Кажется, у кого-то вечер удался. Кстати, кто вам открыл портал и как? Здесь же блок. Тут его выражение лица стало уже серьезным. Демоны, вот не хватало только проколоться на подобной мелочи». «Есть знакомый портальщик в столице», — уверенно произнес Итан. «Он нас к барьеру доставил, а дальше уже ногами». «Ладно, бывай я к себе». Но как только Шикерри открыл дверь в коридор, то сразу увидел тихо мнущуюся перед его апартаментами подругу Милли. «Тина?» — удивленно переспросил он. Девушка обернулась, и в ее встревоженных глазах заплескалась паника. «А Милли разве не с тобой?» — запинаясь, проговорила она. «Я ее оставил при входе в ваше общежитие минут сорок назад». Все мышцы в теле Итана разом напряглись. «Что?» — нервно выдохнула Тина. «Где она тогда?» По рукам и предплечьям Шикери побежал холод. Еще никогда в жизни парень не ощущал такого животного страха.